Глава пятая. Формируем привычку к гиперфокусу. Почему наш ум блуждает? Многие исследователи пытались ответить на вопрос, почему наши мысли разбредаются именно тогда, когда мы пытаемся сосредоточиться. Известно, что это происходит значительно чаще, если мы испытываем стресс или скуку. Работаем в обстановке хаоса, заняты личными проблемами, задаёмся вопросом, есть ли смысл в нашей задаче и продуктивна ли она. Располагаем неиспользованным пространством внимания. Чем оно больше, тем выше вероятность, что мысли разбегутся. К счастью, мы уже обсудили эти факторы. Стресс или скука. Мы переживаем стресс, когда не способны справиться с требованиями ситуации, не позволяя перегрузить сверх меры пространство внимания. Мы обеспечиваем себя ресурсом необходимым в этих условиях. Работу в обстановке хаоса я определяю скуку как беспокойство, которое мы испытываем, переходя из более стимулирующей ситуации в менее стимулирующую. Привыкая со временем к условиям меньшей стимуляции, входя в состояние гиперфокуса и работая при меньшем количестве отвлекающих факторов, мы всё реже встречаемся с этим скачком стимуляции. Реже скучаем и по определению сокращаем беспорядок в окружающей нас обстановке. Личные проблемы. Выявляя в уме незамкнутые циклы, с помощью списка задач, списка ожиданий даже списка поводов для беспокойства, мы не позволяем нерешённым проблемам нагружать наш ум, когда требуется сосредоточиться. Это позволяет лучше справиться с обстановкой хаоса и мыслить яснее. У нас меньше остатков внимания. которые могут негативно повлиять на ограниченное пространство внимания. Сомнения в ценности работы, целенаправленная работа лучший способ избавиться от сомнений, что нам стоило или не стоило бы делать в каждый конкретный момент. Сомнения заставляют нас отвлекаться от задач, на которых мы хотели бы сосредоточиться. Объём неиспользованного пространства внимания. Применяя гиперфокус для работы над самыми сложными задачами, Мы по определению задействуем больше пространства внимания, что в свою очередь не даёт мыслям уйти в сторону. Чем меньше объект внимания, тем больше вероятности, что мысли разбредутся. Приёмы, о которых рассказывается в этой книге, не только позволяют нам глубже сосредоточиться, но ещё и не дают мыслям уйти в сторону. Далее мы рассмотрим некоторые другие факторы, из-за которых мы отвлекаемся, в том числе степень усталости и ощущение счастья. замечу, что уровень счастья может повлиять на внимание самым занимательным образом. А пока давайте подробнее исследуем вопрос, который лично мне кажется самым интересным. Какой объём пространства внимания нам необходим? Сила сложной работы. В зависимости от сложности задача занимает разный объём пространства внимания. Если вы когда-нибудь пытались медитировать на несколько минут, сосредоточившись на своём дыхании, То вероятно заметили, что мысли разбегаются в стороны больше, чем обычно. Гораздо больше, чем когда вы отправляетесь на прогулку, ведёте содержательный разговор или смотрите кино. Всё это более сложные занятия и по определению заполняют больше пространства внимания. Эффект медитации состоит в том, что она позволяет нам управлять своим разумом, сосредотачиваясь на простом и небольшом объекте внимания. облегчает последующее сосредоточение на более сложных задачах. В результате наш ум меньше отвлекается и способен к более долгой концентрации. При этом качество внимания существенно повышается. Медитация не так сложна, как может показаться, и определённо стоит усилий. Осознанно усложняя задачи и выбирая изначально более трудные, мы получаем ещё один мощный инструмент, позволяющий войти в гиперфокус, поскольку такие задачи требует от нас большего внимания. Это позволяет нам глубже погружаться в работу и меньше отвлекаться. В открывающей новой горизонтной книге «Поток. Психология оптимального переживания» Михае Чиксент-Михае приходит к интересным выводам о том, при каких условиях, вероятнее всего, войти в состояние потока. Это происходит, когда сложность задачи примерно соответствует нашей способности ее выполнить, и мы полностью погружаемся в процесс. Если наши умения намного превосходят необходимые для выполнения задачи навыки, например, когда мы в течение нескольких часов бездумно вносим данные в базу, нам становится скучно. Если же сложность задачи превосходит наши умения, например, когда мы не готовы сделать презентацию, мы чувствуем беспокойство. Но если уровень задачи примерно соответствует способности выполнить задачу, Например, когда мы играем на музыкальном инструменте, увлечены книгой или съезжаем на лыжах по свежему снегу, состояние потока гораздо вероятнее. Если вам трудно погрузиться в работу в течение дня, стоит задаться вопросом, достаточно ли сложны и многогранны стоящие перед вами задачи. Если вам часто бывает скучно, спросите себя, нужен ли ваш уникальный набор знаний и умений для этой работы. Если ваши мысли часто разбегаются в стороны, даже после того, как вы применили идеи из предыдущих глав, это явный признак, что задачи слишком просты и не занимают достаточно пространства внимания. С другой стороны, если вы испытываете беспокойство на работе даже после того, как ограничили отвлекающие факторы и сформулировали намерения, подумайте, соответствуют ли ваши способности текущим задачам. Кстати, чем больше ваше пространство внимания, тем чаще ваши мысли уходят в сторону при работе над простыми вещами. Это ещё одно подтверждение тому факту, что самым сообразительным членом команды нужно поручать самые сложные задачи. Помимо того, чтобы рассматривать индивидуальные задачи, стоит поразмышлять и о том, насколько сложна ваша работа в целом. Тактика, предложенная в Гиперфокусе, позволяет делать больше за меньшее время. Но может оказаться, что вам не хватит работы, чтобы заполнить высвободившееся время. Это может выглядеть весьма странно. Работа склонна заполнять всё время, необходимое для её выполнения. Те, кто интересуется продуктивностью, знают этот феномен как закон Паркинсона. Но ограничив отвлекающие факторы заранее, можно обнаружить то, что я уже упомянул. Работа больше не расширяется. Заполняя всё время, необходимое для её завершения, и вы начинаете осознавать, сколько её на самом деле. Иногда топ-менеджеры, для которых я провожу тренинги, обнаруживают, что могут сделать свою дневную работу за несколько часов, если сосредоточиться только на задачах с максимальными последствиями. Я открыл этот феномен на собственном опыте, когда писал последнюю книгу. Отослав редактору рукопись объемом 80 тысяч слов, написанную за относительно небольшой срок, я обнаружил, что все так же занят, хотя работы у меня стало существенно меньше. Освободившееся время тут же заполнили оставленные напоследок проекты. Вместо того, чтобы планировать свои выступления за несколько недель до срока, я начинал думать о них гораздо раньше, чем это было нужно. Я чаще заходил в социальные сети, а вместо того, чтобы работать, вопреки собственным советам, я проверял электронную почту постоянно, а не раз в день. Я включил в настройках больше оповещений и сигналов, увеличив для себя число задач. И ещё, я стал чаще соглашаться на встречи, многие из которых вовсе не были необходимы. Всякий раз, когда я не был занят, У меня появлялось ужасное чувство вины, которое, конечно же, исчезало, как только я начинал заниматься мелочами. Тогда я мало понимал, что у этого чувства вины есть две причины: недостаток цели направленной работы и тот факт, что дела заполняли всё время, которое у меня было. Лишь через несколько месяцев я наконец сделал шаг в сторону и устранил новые отвлекающие факторы, которые заполняли доступное время. Взглянув в это, я обнаружил, как мало у меня работы на самом деле. В результате я сразу же занялся более осмысленными задачами: стал больше писать для своего сайта, обдумывать эту книгу и заниматься публичными выступлениями и коучингом. Поскольку я считаю себя весьма продуктивным человеком, мне было трудно признать поражение. Однако я получил важнейший урок. Если вы занимаетесь бездумными вещами дома или на работе, Это не только непродуктивно, но и показывает, что вам не хватает важной работы. Именно поэтому имитация бурной деятельности отходит на второй план, если приближается срок сдачи проекта. Вот тогда вам действительно не хватает времени, чтобы измерить, достаточно ли у вас работы. Оцените, какую часть дня вы проводите, занимаясь непродуктивными мелочами. Если на них уходит большой процент времени, Возможно, у вас есть шанс сделать гораздо больше, глубже погрузившись в работу и повысив продуктивность. Эта рекомендация противоречит интуитивным ощущениям и может вызвать отторжение, если вы считаете, что уже работаете на полную мощность, но не стоит ей пренебрегать. Зарабатывая на жизнь умственной работой, мы прокрастинируем, тратя время и внимание на электронную почту и социальные сети. вещи, которые дают нам ощущение продуктивной работы, а на самом деле мешают продуктивности. Примечание о рутинных задачах. Хотя рутинная работа часто менее продуктивна, чем сложные задания, у неё есть свойство, которое это компенсирует. Обычно она приятнее. Исследования показывают, что мы предпочитаем повседневные задачи вроде ввода данных сложным вроде составления доклада. работаю над этой книгой, я посетил исследовательский отдел компании Microsoft, где активно изучают, как мы контролируем внимание. Во время каждого из трёх визитов сотрудники отдела с жаром уверяли меня, что нам больше нравится работать над вещами, которые не поглощают внимание полностью. В этом есть резон. Хотя продуктивные задачи важны, обычно они вызывают больше сопротивления. Именно поэтому обычно нас хорошо вознаграждают за их выполнение. Такие задачи требуют уникальных умственных ресурсов. В то же время бездумная работа даёт немедленный эффект. Мы чувствуем, что чего-то добились. Если какие-то рутинные задачи приносят нам настоящее удовлетворение, не дайте книге о продуктивности помешать вам ими заниматься. Но всё же откажитесь хотя бы от части, чтобы выделить больше времени и внимания задачам важным. Расширяем пространство внимания. Стратегии сосредоточения, о которых я говорил до сих пор, в основном связаны с контролем над пространством внимания. Однако можно не просто научиться им управлять, но и увеличить его размер. В общем и целом размер пространства внимания определяется так называемым объёмом рабочей памяти, working memory capacity. Этот термин, взятый из когнитивной психологии, обозначает количество единиц информации, которые мы можем одновременно удерживать в уме. Обычно около 4 блоков данных. Чем больше объём рабочей памяти, тем больше информации вы удерживаете в голове, и тем выше ваша способность справляться со сложными задачами. Расширение пространства внимания не просто позволяет решать более сложные задачи. Его преимущества этим не ограничиваются. Большой объём рабочей памяти позволяет реже отвлекаться во время трудной работы. А если мысли всё же уходят в сторону, это может оказаться продуктивным. Чем больше пространство внимания, Чем вероятнее, вы будете размышлять о будущем и планировать его. Более того, вам хватит внимания, чтобы подумать о вещах, над которыми будете работать дальше, не теряя из виду изначальной задачи. Кроме того, расширенное пространство внимания помогает быстрее вернуться в рабочую колею после того, как вы отвлеклись. В одном исследовании это выразили с помощью вот такой запоминающейся формулировки: расширенный объём рабочей памяти позволяет получить преимущество от этих недостаточно используемых ресурсов и вернуть мысль к любимой точке назначения. Кстати, корреляция между объёмом рабочей памяти и интеллектом составляет 85%. Уровень интеллекта однозначно лучший прогностический фактор эффективности работы. Что же конкретно нужно делать, чтобы расширить пространство внимания? Существует масса приложений и сайтов для тренировки мозга, которые обещают укрепить внимание и память. Скажем так, большинство этих обещаний вызывает сомнения. Лабораторные исследования показали, что они просто не соответствуют действительности. Некоторые приложения дают результаты в краткосрочной перспективе и помогают чуть больше запоминать и чуть лучше справляться с задачами, но на этом всё заканчивается. Чтобы они продолжали работать, надо уделять им не менее нескольких часов в неделю. Но как только вы остановитесь, весь прогресс сойдет на нет. В одном исследовании изучили результативность таких программ для 11 430 участников, но не получили никаких подтверждений эффективности этих приложений, даже когда измерялись те показатели, для повышения которых они и были созданы. В то же время существует инструмент, эффективность которого для повышения рабочей памяти подтверждена экспериментально. И этот инструмент медитация. Медитация имеет не лучшую научную репутацию и часто ассоциируется с монахами, уединившимися в пещере. Как и гиперфокус, она подразумевает постоянное возвращение внимания к единственному объекту, обычно дыханию. Как только вы заметили, что ум ушёл от него в сторону, Во время дыхательной медитации, самого распространённого варианта, который лично я практикую уже лет 10, вы следите за характеристиками дыхания: насколько глубоки вдохи и выдохи, какова температура тела, как вдох переходит в выдох и так далее. Поскольку вы не тратите на это весь объём внимания, мысли будут постоянно уходить в сторону, и в этом, собственно, весь смысл. Каждый раз, возвращая мысли к особенностям дыхания, вы тренируете исполнительные функции, а именно контроль над собственным вниманием. Это и помогает повысить показатели его качества. В результате вы сможете концентрироваться на более долгий срок, мысли будут меньше разбредаться, вы сможете более точно осуществлять свои планы. Гиперфокус обеспечивает тот же эффект. Подобно медитации этот навык со временем растёт. Чем больше вы его практикуете, тем лучше управляете вниманием и тем дольше способны концентрироваться в следующий раз. Медитация это просто. Сядьте где-нибудь, закройте глаза и сосредоточьтесь на своём дыхании. Вполне естественно, что поначалу вам покажется, что вы всё делаете не так, но не стоит придавать этому значения. Эффект от этого простого упражнения будет весьма значительным. Опыты показали, что участники, которые научились медитировать, не только реже отвлекались, но могли концентрироваться дольше, чем раньше. То есть у них повысились два показателя качества внимания. В одном исследовании медитации обучили студентов, готовившихся к стандартному тесту, который сдают в США при поступлении в магистратуру и аспирантуру. В результате их средний показатель вырос на 16%. Кроме того, медитация смогла помешать сокращению объёма рабочей памяти в периоды сильного стресса, например, во время работы в обстановке хаоса или при необходимости решать личные проблемы. В одной рецензии я встретил самое лаконичное описание этого феномена. Медитацию назвали наиболее подтверждённым методом сокращения отрицательных последствий витания в облаках. Другим исследователям удалось измерить, насколько увеличился объём рабочей памяти испытуемых после того, как они начали активно практиковать медитацию. Исследователи помогали участникам совместно пройти 45-минутную медитацию два раза в неделю и побуждали их медитировать дома. Через несколько недель они обнаружили, что объём рабочей памяти испытуемых в среднем увеличился более чем на 30%. Этот показатель был значительно выше, чем у двух других групп участников, которые несколько недель занимались йогой. Тот же эффект наблюдался через пару недель после завершения эксперимента. Чтобы заняться медитацией, потребуется всего несколько минут в день для начала определить уровень внутреннего сопротивления, так же как перед входом в гиперфокус. Потом сядьте и примите удобную позу, выпрямившись чтобы позвоночные диски оказались расположены друг над другом. Оцените особенности своего дыхания и возвращайте к ним внимание, как только оно уйдёт в сторону. Начинающим я настоятельно рекомендую использовать приложения. Мне нравятся Headspace и Insight Timer. Оба предлагают управляемые медитации, которые помогут приобрести эту полезную привычку. Есть простое правило: которого я придерживаюсь уже много лет. Неважно, сколько времени медитировать, если делать это каждый день. Порой получается выделить 1-2 минуты, но этого хватает, если я придерживаюсь режима. 10 лет назад, когда я только начинал, мои сессии длились 5 минут. С тех пор я постепенно дошёл до получаса и ни за что не откажусь от этой привычки. Учась постигать своё дыхание, вы учитесь постигать свою жизнь. Но медитация здесь не единственный инструмент. Осознанность ещё один подтверждённый способ расширить пространство внимания. Он немного похож на медитацию, но кажется новичку более простым. Осознанность подразумевает, что вы отдаёте себе отчёт в том, что заполняет ваш ум, и замечаете все обстоятельства текущего момента. То есть все, что вы воспринимаете, чувствуете или думаете. Осознанность отличается от гиперфокуса в одном важном отношении. Главное – сосредоточиться на обстоятельствах настоящего, а не погрузиться в него. Вот подтверждение, которое может показаться странным. На самом деле вы никогда не принимаете душ. Хотя вы стоите в душе, и вода стекает по вашему телу, ваш ум обычно находится в другом месте. Сверяется со списком предстоящих дел, думает о покупке продуктов к ужину, занят мозговым штурмом текущей рабочей задачи. Хотя какая-то его часть просматривает привычную последовательность действий, необходимую для того, чтобы принимать душ, ваше мышление не с вами. Оно не присутствует в текущих ощущениях. Осознанно принять душ можно, если сосредоточиться на картинках, звуках и ощущениях текущего момента. Всё это будет тренировать мозг лучше концентрироваться на объектах, которые находятся прямо перед вами. Начните тренировать осознанность ежедневно, выбирая одну задачу, которая не поглощает внимание полностью. Выпить утренний кофе, пройтись по офису или принять душ, и осознавая, прочувствуйте этот опыт в течение 1-2 минут. Сведите внимание со всеми деталями текущего момента. Почувствуйте запах и вкус напитка. тяжесть чашки в руке, то как вы идёте из одного кабинета в другой, температуру и ощущение воды, льющейся из душа. Можно установить таймер или не делать этого. Просто оставайтесь в обстоятельствах текущего момента и замечайте как можно больше из того, что видите, слышите и чувствуете. Когда вы обнаружите, что потерялись в собственных мыслях, верните внимание к изначальному объекту внимания и усмехнитесь над тем, как трудно обуздать Блуждающий ум. Не упрекайте себя, когда мысли начнут разбегаться в стороны. Помните, что человеческий мозг был создан именно для этого. Принцип таков: чем меньше объект внимания, тем сильнее будут разбегаться мысли, но тем больше кажется пространство внимания, когда вы сосредоточитесь на этом объекте. Чем быстрее вы сможете вернуться в привычную колею после того, как мысли уйдут в сторону, Во время тренировки осознанности или медитации тем лучше сможете концентрироваться на работе и дома. Такие практики, как медитация и тренировка осознанности, особенно эффективны ещё и потому, что учат вас удерживать в уме единственное намерение в определённый период времени. Во время медитации ваше единственное намерение не отвлекаться от своего дыхания, пока не прозвучит таймер. То же происходит и когда вы тренируете осознанность. Пока кофейная чашка не опустеет хотя бы наполовину, пока вы не выключите душ или не придёте в желаемое место, вы сосредоточены на том, что делаете здесь и сейчас. Когда у вас в голове единственное намерение, вы можете более целенаправленно жить и работать до конца дня. И поскольку медитация и осознанность расширяют пространство внимания, То и другое помогает сохранять намерение. Но словно этих преимуществ недостаточно, медитация и осознанность еще помогают нам дистанцироваться от мыслей. В таком состоянии гораздо проще проверить, что заполняет ваше пространство внимания. Чем больше вы замечаете, что привлекло ваше внимание, тем быстрее можете направить его в сторону. При достаточной осознанности даже можно заметить, что ум занялся какой-то продуктивной темой. И что вы хотите и дальше думать в этом направлении. Например, увеличение объёма рабочей памяти подразумевает, что в такие моменты вы с большей вероятностью будете строить планы и формулировать намерения на будущее. Благодаря этой дополнительной осознанности вы сможете замечать случайные объекты у границ пространства внимания. Например, поймёте, что ищете дополнительные стимулы или вот-вот поддадитесь соблазну отвлекающего фактора. Результаты исследований ясно показывают: медитация и осознанность улучшают буквально все аспекты управления вниманием. Время от времени я люблю приезжать в местный буддийский монастырь и участвовать в открытой медитации, которая проводится по субботам. Обычно люди участвуют в общей трапезе, медитируют в течение часа, потом один из монахов обращается к ним с речью. Однажды монах говорил о том, Как медитировать несколько недель, сосредоточившись исключительно на ощущениях, которые дыхание вызывало в кончике его носа. Это невероятно маленький объект внимания. Я попытался сделать то же самое во время двухчасовой медитации на следующий день и могу сказать, что никогда ещё мои мысли так не разбредались в разные стороны, когда объект внимания настолько мал. Это неудивительно. Ну, на следующее утро в понедельник я глубоко сосредоточился на своей работе, глубже, чем за много предыдущих недель, которые на неё потратил. Я написал несколько тысяч слов за несколько часов, провёл мозговой штурм для трёх предстоящих выступлений, и у меня ещё осталось время, чтобы просмотреть входящие сообщения в электронной почте. Положительный эффект на этом не закончился. Я был сосредоточен в течение всей недели. Концентрация внимания неотделима от продуктивности. Даже незначительное её повышение заметно сказывается на объёме сделанного. К счастью, не нужно тратить многие часы, сосредотачиваясь на кончике собственного носа, чтобы получить заметные преимущества от осознанности и медитации. Всего несколько минут в день очень вам помогут. Если бы надо было извлечь из этой главы единственный урок, то стоило бы выбрать такой: Мало что так повысит качество внимания и объём его пространства, как медитация и осознанность. Хотя и то, и другое займёт некоторое время, вы вернёте его с лёгкой, поскольку сможете мыслить и концентрироваться гораздо чётче, глубже и целенаправленнее. Гиперфокус дома. Практически все идеи, описанные в этой книге, помогут вам не только на работе, но и дома. Применяя их, я заметил значительное улучшение в личной жизни. Вероятно, в самый недавний свой продуктивный период вы находились в режиме гиперфокуса. Быть может, тогда вы были дома, чувствуя себя счастливым и полным энергии. Возможно, вы сосредоточились на одной единственной вещи: важном разговоре с близким человеком, работе в саду, игре в карты с родственниками или чтении книги. Это единственное занятие полностью поглотило пространство вашего внимания, и вас мало что отвлекало. Телефон лежал в другой комнате, и вы пообещали себе отключиться от интернета на все выходные. Или вы с близкими усовились отложить телефоны на время ужина. Не исключено, что вы чувствовали себя расслабленно и не искали новых внешних стимулов. Вы могли без труда сосредоточиться на том, что делали. Термин гиперфокус это лучшее, что пришло мне в голову для описания полной сосредоточенности на одном объекте. Хотя он вызывает ассоциации с чем-то слишком интенсивным, но на деле это весьма расслабленное состояние, если не поджимают сроки. И вы не работаете на пределе сил или с превышением их, так что задача не может расшириться и заполнить собой достаточно много времени. Когда вы в гиперфокусе, вокруг вас очень мало новых объектов, и текущая задача заполняет пространство внимания сама собой. Такие же плюсы можно получить не только на работе, но и дома. Мы лучше помним, чем занимались, и наш опыт становится более осмысленным. Мы проводим больше времени в текущем моменте и справляемся с задачами быстрее, хотя тратим меньше усилий. Поэтому мне нравится добавлять три личных намерений к трём рабочим целям, даже если это будет просмотр сериала на Netflix. Я обнаружил, что гиперфокус особенно идёт на пользу беседам. Секрет глубокого осмысленного разговора прост. Уделите полное внимание человеку, с которым вы общаетесь. Это можно сделать разными способами. Например, дать человеку закончить реплику, прежде чем начнёте отвечать своей. Простой приём, который используется слишком редко. Не спешите говорить, пока не услышите точку в конце фразы собеседника, а потом подумайте, что хотите сказать дальше. Я убеждён, что у большинства людей есть шестое чувство, которое позволяет им понять, действительно ли вы обращаете на них внимание. Когда вы не просто приятно проводите с другими время, но и осознанно уделяете им внимание, результат получается просто замечательный. Гиперфокус позволяет мне углубить личные отношения и в плане содержательных бесед, и в других отношениях. Я убеждён, что любить значит уделять другому человеку качественное внимание. Дэвид Ауксбергер, баптистский проповедник и писатель, говорит: "Быть услышанным это настолько близко к тому, чтобы быть любимым". что средний человек почти не способен уловить разницу. Когда мы входим в гиперфокус с домососредоточившись на одном деле, будь то игра на музыкальном инструменте, прогулка с собакой или приготовление ужина, нейтрализация бессмысленных помех, привлекающих навязчивой, и полная концентрация на текущем деле означает, что мы сознательно отключаемся от работы. Со временем эта практика становится легче. Я посвятил целую главу в этой книге подзарядке гиперфокуса. Для этого нужно периодически делать шаг в сторону от работы и позволять уму отдохнуть и заняться менее сложными задачами. Целенаправленная домашняя работа тоже позволяет подзарядиться. Будь вы дома или на работе, качество внимания определяет качество вашей жизни. Чем больше внимания вы уделяете рабочим задачам, тем продуктивнее становитесь. Чем больше внимания вы уделяете задачам домашним, тем более осмысленной становится ваша жизнь. 4. Дополнительных способов победить сопротивление гиперфокусу. В этой главе я предлагаю ряд тактических приёмов, которые помогают ещё сильнее укрепить привычку к гиперфокусу. Для этого мы можем усложнять работу, ставить себе больше задач на работе и дома, расширять пространство внимания. распространять гиперфокус на все сферы нашей жизни и точно выбирать время входа в гиперфокус. Давайте рассмотрим ещё один важный вопрос. Как справиться с неизбежным сопротивлением режиму гиперфокуса? Если вы уже пробовали войти в это состояние хотя бы на 10 минут, вероятно, вы ощутили то же, что поначалу испытывал и я. Умственное сопротивление концентрации на одном объекте. Приятно то, что вы испытали была смесью беспокойства, двигательного возбуждения и желания поддаться новым отвлекающим факторам. Возможно, вы почувствовали, что в начальной стадии гиперфокуса вы больше, чем обычно, ищете возможность отвлечься. Обычно это сопротивление по отношению к сложным задачам сильнее всего ощущается, когда мы только приступаем к делу, и за этим делом хотя бы минуту. И продолжать можно будет уже часами. Тоже верно и для тренировок. Преодолев изначальное сопротивление, мы можем продолжать упражнение до конца занятия. Начало даёт нам импульс, достаточный для того, чтобы завершить дело. Это справедливо и для самых сложных задач, и это одна из многих причин, по которым мы работаем над целью всего 40 секунд, а затем становимся жертвой отвлекающих факторов. В самом начале работы мы чувствуем максимальное сопротивление, И ищем работе привлекательную альтернативу. Приступая к новой задаче, критически важно поработать над ней хотя бы минуту, когда ваше внимание целинно направлено, а число отвлекающих факторов ограничено. У меня есть любимые стратегии, которые помогают преодолеть это начальное сопротивление. Первое сократите длительность периода гиперфокуса так, чтобы он не вызывал сопротивления. уменьшайте время, которое собираетесь посвятить заданию, пока не перестанете чувствовать психологическое сопротивление. Для начала возможно хватит даже 5 минут. Второе: фиксируйте моменты, когда, как вам кажется, у вас нет времени на что-то. Время у вас есть всегда, просто вы тратите его на другие занятия. Поймав себя на такой отговорке, попробуйте мысленно заменить задачу. Например, Когда у вас нет времени встретиться с другом за чашкой кофе, спросите себя, есть ли у вас столько же времени, чтобы посмотреть футбольный матч или зависнуть в Фейсбуке. Решив, что у вас нет времени заняться проектом, спросите себя, смогли бы вы найти это время, чтобы встретиться с боссом или разобрать входящие сообщения. Если замена задачи показывает, что у вас есть время, вероятно, в вас говорит сопротивление. Третье. Постоянно упражняйтесь в гиперфокусе. Внесите в ежедневное расписание хотя бы один период гиперфокуса. Научившись работать, сокращая число отвлекающих факторов, вы снизите начальное сопротивление и оцените обретённую продуктивность. Четвёртое. Перезаряжайтесь. Гиперфокус порой даёт на удивление много энергии. Вы меньше тратите её на контроль над собственным поведением, потому что не нужно постоянно сопротивляться отвлекающим фактором, и заставляет себя сосредоточиться на важном. При всем при том, подобное сопротивление может означать, что вам необходимо подзарядиться. Сила гиперфокуса. Каждая фраза книги «Гиперфокус» должна помогать вам целенаправленно управлять вниманием. Это абсолютно необходимо, поскольку внимание очень важный и очень ограниченный ресурс. Давайте закрепим некоторые идеи. Понимание четырёх типов продуктивной и непродуктивной деятельности позволяет отступить на шаг в сторону и определить действительно важные задачи, чтобы прекратить бездумную работу в режиме автопилота. Осознание границ внимания помогает увидеть, что в каждый момент мы можем сосредоточиться всего на нескольких вещах. Гиперфокусирование на самых сложных и продуктивных задачах Позволяет активировать не более продуктивный режим мозга и за короткое время выполнить большой объём работы. Ежедневное определение важнейших намерений позволяет сосредоточиться на самых продуктивных задачах. Создание индивидуального режима работы без отвлекающих факторов или с сокращением их количества позволяет работать сосредоточеннее и мыслить яснее, уводя время и внимание от ненужных помех. Упрощение рабочей и жилой среды помогает яснее мыслить и лучше видеть отвлекающие факторы вокруг. Очищение ума с помощью списков ожиданий, задач и поводов для беспокойства позволяет яснее видеть задачу и не позволяет незамкнутым мыслительным циклам прерывать работу в течение дня. Хорошая защита пространства внимания посредством расширения его границ и при необходимости упрощения работы позволяет правильно управлять этим ограниченным ресурсом. Возможно, вы помните, что в начале этой книги я сделал несколько многообещающих заявлений о том, что целенаправленное управление вниманием может преобразить вашу жизнь. Если вы последовали советам, содержащимся в этой книге, тогда, думаю, вы обнаружили то же, что и я. Работа и жизнь изменились в лучшую сторону. Надеюсь, следуя рекомендациям из первых пяти глав, вы уже стали более продуктивны, глубже погрузились в работу и жизнь, начали мыслить и яснее и спокойнее. Возможно, ваша память улучшилась, и вы видите больше смысла в работе и жизни. Вероятно, три основных критерия вашего внимания улучшились. Вы большую часть своего времени действуете осознанно, способны дольше концентрироваться на задаче. а ваш ум не отвлекается от поставленных целей так, как раньше. Психологи провели множество исследований того, как лучше сосредоточиться, и в первых пяти главах я сделал все возможное, чтобы представить вам их резюме, практичное и готовое к применению. Надеюсь, вы согласитесь. Внимание, самый важный ингредиент, которым мы располагаем, чтобы вести качественную продуктивную жизнь. Сила блуждающих мыслей. До этого момента я рассматривал только негативные эффекты блуждания в облаках. Когда нам нужно сосредоточиться, эти умственные прогулки могут отрицательно сказываться на нашей продуктивности. Однако состояние, когда мысли разбегаются в стороны, когда мы рассеиваем внимание и фокус, также может быть исключительно плодотворным. Более того, настолько плодотворным, что я посвятил ему вторую часть этой книги. Я называю это состояние расфокусировка, потому что в нём наше внимание рассеивается и не концентрируется ни на чём конкретно. В то время как гиперфокус направляет внимание вовне, расфокусировка подразумевает, что оно направлено внутрь, в ваш собственный ум. Если гиперфокус самое продуктивное состояние ума, то расфокусировка его самое эффективное состояние. Расфокусировка может помешать продуктивности, если изначально мы намеревались сосредоточиться. Но когда мы ищем творческое решение проблемы, планируем своё будущее или принимаем трудное решение, это состояние не менее важно, чем гиперфокус. Мы можем получить заметные преимущества от расфокусировки, практикуя намеренное блуждание мыслей. Научившись разумно использовать оба эти состояния, Вы будете более продуктивны, креативны и счастливы. Давайте обратимся к этому второму состоянию ума. Вы скоро увидите, что гиперфокус и расфокусировка могут работать вместе и давать поистине замечательные результаты. chest вторая расфокусировка